Глава 34 В ночь перед мастерс Уэллс сидел за барной стойкой в комнате отдыха игроков и смотрел в стакан с виски. Он заказал его 20 минут назад, но так и не сделал ни глотка. В тускло освещенном баре царила привычная атмосфера. Толпа гудела в преддверии турнира года. На мастерс съехались все легенды, и теперь они болтали с молодым поколением, вспоминая дни былой славы и хвастаясь зелеными пиджаками. Кому выпадет честь надеть его в этом году? Джозефине бы здесь понравилось. При мысли об этом казалось, что все его внутренности выпали и свернулись на полу жалкой кучкой. Да, в общем-то, и не было у него внутри ничего. Его сердце осталось там, с Джозефиной, когда она ушла от него. Нет, не так. Когда он выгнал ее. Пока мысль об этом не свела его с ума, Уэллс залпом осушил виски, буквально умоляя алкоголь обжечь не глотку, а мозг. Выжечь воспоминания о ссоре с Джозефиной. Господи, как же ей было больно. Он понимал, что так будет, но недооценил силу своих слов. Она побелела, как чертов призрак, и он никак не мог перестать думать об этом. Его личный фильм ужасов, крутящийся в голове полные сутки. В их первый день в Сан-Антонио она сказала, что ее расстраивает, когда от ее помощи отказываются, что ее это задевает, как и вечная забота родителей. А он еще и к ним обратился. Но у него не было выбора. Правильно ли он поступил? Вот он, вопрос. Он просидел всю ночь, придумывая решение и нашел только один безотказный способ борьбы с безрассудной преданностью Джозефины. На черт, как же ему теперь было плохо. Без Джозефины он будто оказался в одиночестве на Луне, в 7 миллиардах световых лет от своего бьющегося сердца. Она не удалила его из приложения. И только это давало надежду, что их отношения не пострадают в процессе. Он всегда мог зайти и увидеть уровень ее сахара. Узнать, в порядке ли она. И слава богу, потому что если бы она перестала доверять ему еще и в этом, он бы совсем сломался. Уэлс и так не понимал, как завтра проснется и пойдет играть в гольф. Он не чувствовал рук. Всю жизнь затянула дымкой. По толпе пробежали шепотки. В бар вошел Бак Ли со своей свитой профессиональных игроков, среди которых был и Колхаун. Он все ждал привычный двойной укол сожаления и зависти, но, как ни странно, ничего не почувствовал. Только нотку ностальгии, скрытой под толстым слоем безразличия. «Вам повторить?» — спросил бармен, кивнув на пустой стакан Уэлса. «Стоило ли?» — он и так заказал двойной виски. И это в ночь перед мастерс. Он поставил под удар свои отношения с Джозефиной, пытаясь доказать им обоим, что она не какой-то костыль, что он может взять ее уроки и проложить путь к победе самостоятельно, пока она реализует собственную мечту, о которой она так долго грезила и которую заслужила. Он говорил всерьез, по крайней мере, в пылу момента. Но вот прошла пара дней, и он начинал сомневаться в своем успехе. Израненное сердце истекало кровью. Ну, давай повторим. Вскоре перед ним уже стоял новый стакан. Уэллс уставился в золотые глубины, но думал о ее зеленых глазах. Увидеть бы их, хоть на мгновение. Может, тогда он снова сможет дышать. Ладонь опустилась ему на плечо. Уэллсу даже не пришлось поворачиваться, чтобы понять — это Бакли. В глубине души он ждал, что легендарный игрок подойдет к нему, пусть и сам не представлял, какой в этом смысл. «Вот ты где, сынок, а я тебя повсюду искал». Уэллс поднял стакан виски в молчаливом приветствии. Поставил на место. Бак демонстративно осмотрел шумный бар. Колхаун, стоящий за ним, ухмылялся. «Что-то не вижу твоя Кэдди. Она, небось, попросила выделить ей отдельную комнату отдыха», — добавил Колхаун. Жажда насилия затмила глаза. Горячее дыхание застряло в легких как приятно было бы врезать сопляку по его симпатичному личику. Может, и стоило. Завтра за ошибку пришлось бы расплачиваться, но сегодня стало бы легче. Он этого не стоит. Прошептал в ухо голос Джозефины. Не иди у него на поводу. Угрозы застряли в горле, но сил на них не было. В нем не осталось ни бравады, ни ярости. Вместо них Джозефина оставила честность, искренность. Он не мог так быстро забыть их. «Не хотел запятнать». «Вы прекрасно знаете, что у меня новый Кэдди. Смысл придуриваться». Уэллс посмотрел им в глаза. «Вам, может, и смешно, что она ушла. Зато мне не смешно, уж поверьте». К его удивлению, оба постепенно растеряли ухмылки. Помолчали пару секунд. «Что случилось?» Наконец поинтересовался Колхаун. «Надеюсь, это не связано со здоровьем?» «Нет ничего такого». Быстро ответил Уэллс, потирая лоб. У нее семейный магазинчик в Палм-Бич. «Золотая лунка!» — воскликнул Колхаун. Уэллс покосился на него. «Ага. Про нее столько говорят по телевизору, что мы уже как родные. Даже не близко!» — прорычал Уэллс. Колхаун скинул руки. «Не претендую. Давай-ка еще раз!» — сказал Бак, переступая с ноги на ногу. Она ушла с турнира, где зарабатывала сотни тысяч долларов, чтобы работать в семейном магазине. Уэллс вздохнул. «Типа того!» Бак склонил голову. «Что я упустил?» «Я ее уволил». Колхаун выплюнул Мартини, который только что отпил. «Ты ее уволил?» Все взгляды обратились на Уэлса. Воцарилась могильная тишина. Он буквально ощущал ужас окружающих его игроков и, честно сказать, гордился Джозефиной только сильнее. Она заслужила их уважение. Разумеется, заслужила. Уэллс обернулся к собравшимся, чуть не крикнул им отвалить и не лезть не в свое дело, как сделал бы раньше. Заодно пригрозить на случай, если кому взбредет в голову попытаться нанять ее, или предложить встречаться, потому что тогда он сотворит с ними неописуемые вещи. Но потом он понял, что людей вокруг искренне волнует судьба его любимой, и слова застряли в горле. Даже официанты и их помощники замерли. Она любит магазин больше турнира но сама бы не ушла. Слишком верная. С каждым словом голос становился слабее. Пришлось прогнать ее самому. «Господи ты, боже мой! Ты уволил собственную девушку!» Почти восхищенно протянул Колхаун. «Как только яиц не лишился». «Может, и лишился. Не проверял». Колхаун рассмеялся. И Бак тоже похлопал его по спине. Кто-то из игроков даже попросил налить ему, на что бармен поставил перед его нетронутым виски опрокинутые рюмки. Скорее в качестве жеста доброй воли, чем как-то еще, ведь Уэллс не мог выпить столько перед турниром. Да и в целом, пожалуй. С каких то пор он стал таким ответственным? И с каких это пор остальные игроки прониклись к нему с симпатией, когда раньше только ругали? Влияние Джозефины наверняка. Ее не было рядом, и все равно она делала его жизнь лучше. Ярче. Она изменила его в лучшую сторону не только как игрока. Он стал думать о других, не только о себе. Стал иначе взаимодействовать с окружающими. Бак с Колхауном, заказав себе сельтерской воды, встали по обе стороны от него в знак солидарности. Черт, неужто все это время мудаком был именно он? Собственными руками нажил себе врага, потерял наставника и оттолкнул остальных игроков. Один честный, искренний разговор и все утешали его. Поддерживали, пусть и не были с ним согласны, даже когда он совершенно этого не заслуживал. Черт, как унизительно! Как же жаль, что рядом не было Джозефины, с которой он мог бы поделиться своим открытием. Сказал бы, это что получается, все это время мудаком был я? А она бы изрекла очередную мудрость что-нибудь наподобие Уэллс, хватит давать им поводы тебя ненавидеть. Дай повод любить. А может, он. Сам себе это говорил. В ту же секунду. Голос Джозефины будет вечно жить в его голове, направляя его, успокаивая и в нужные моменты ругая. Но что, если он теперь мог самостоятельно проникнуться ее мудростью? Это что-то дозначило. Что он слушал ее, не принимал как должное. А значит, он мог победить без нее? Точно мог. Точно. Вполне возможно, она к нему не вернется, и это его уничтожит. Пейзаж горного монастыря превратится в кучку серых деревьев и черное небо. Но Уэллс не позволит времени, проведенному с Джозефиной, пропасть даром. Если у него есть хоть малейший шанс вернуть ее, нужно доказать, что он может стоять на ногах самостоятельно, без постоянной поддержки, ведь иначе их отношения просто не выдержат. Лишь бы эти отношения вообще были. Уэллс указательным пальцем отодвинул виски. «Либо ты завтра будешь играть, как последний кусок говна», задумчиво протянул Колхаун, «либо выйдешь на поле и всех разнесешь». «Да». Колхаун помолчал. «Ты же понимаешь, что я как минимум попытаюсь заполучить ее в свою команду». Уэллс ожидал этого, но признание все равно вонзилось в глазницы и дорубом. «А кто не попытается? Только совсем идиоты. Но она вам откажет. Даже если она меня ненавидит, она... Она моя Бель До самого конца». Сердце наигрывало на крошечной скрипочке, он практически не слышал. Ты что, плакать собрался сынок? Осторожно поинтересовался Бак. Только если потом. Уэллс выдохнул в ванной с бокальчиком хорошего пиногри. -э Они рассмеялись. Уэллсу не полегчало, даже не близко, но он был не один, уже что-то. Пошел я! сказал Уэллс, вставая и оставляя на баре деньги. Если думаешь, что сочувствием заработал себе поблажку Колхаун, то даже не надейся. Тот протянул ему руку, и хотя Уэллс скептически сощурился, он все же пожал ее. Ты все еще мой главный враг, сказал блондин. Но стоит признать, твое восстание из мертвых вдохновляет. Он в последний раз сжал его руку. Удачи завтра. Тебе того же. Удачи тебе понадобится. Колхаун усмехнулся. Приятно полежать в ванной. Уэллс решил оставить за ним последнее слово. Все равно не мог придумать стоящего ответа. Настроение стремительно ухудшалось. Просто встать и достать бумажник показалось едва ли легче, чем провести операцию на открытом сердце, маневрируя на роликах без колес. Хотелось забиться в темный угол, лечь и думать о Джозефине, как влюбленный щенок. Перед тем, как уйти, Уэллс кивнул бывшему наставнику. «Увидимся, Бак. Спокойной ночи, Уэллс». Он прошел мимо, но остановился, когда пожилой игрок поймал его за локоть. «Как-нибудь пообедаем. Договорились?» Где-то в душе Уэлсу хотелось выплеснуть накопившийся яд. «Что? Я начала выигрывать, значит, можно и пообедать?» «Не надо, переживу». Но сегодня его взгляд чуточку прояснился. Побочный эффект вырванного сердца, как пить дать. Вполне возможно, на самом деле даже скорее всего, именно Уэлс разрушил отношения с бывшим наставником. Не наоборот. А ошибки нужно было признавать. Да, Бак, давай.